Глава 27. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем убийц искать. Ух, как я была зла. Как я была зла. Причем непонятно, на что и на кого. Но даже искря от возмущения я оценила, что Эрик уже успел прогуляться по темным ночным улицам и отловить Кэп а Патрик стоически воздержался от комментариев по поводу нашего с Раулем длительного отсутствия. «Наверное, по моему лицу было ясно, что сейчас меня лучше не трогать, иначе я порежу всех остро отточенными картами». И даже удивленного Эрика пронзило взглядом, как рапирой, когда он попытался шепотом выяснить у Рауля, «Что вы такого ей сказали, лорд?» Поперхнулись и замолчали сразу оба, и лорд, и Эрик. Эмоции во мне кипели и бурлили, как какое-то ведьмовское варево в котле. Правда, когда мы оказались дома, я слегка успокоилась. Ровно настолько, чтобы с каменным лицом усесться за столом и достать особенную колоду, ту, с помощью которой я связываюсь с близкими. Собираясь делать более точный расклад, а не просто получить быстрый совет из трех карт, я всегда использовала именно ее. Выложив... «Десять карт крестом», я сначала считала каждую из них отдельно, сверху вниз и слева направо. Советы, прошлое, настоящее, будущее, перспективы, надежды, итоги. Это был сложный расклад, требующий много магических усилий и в процессе, и во время расшифровки полученных ответов. Вот обычные гадалки — хватит значений карт чтобы с загадочным лицом наговорить многозначительной ерунды. а ментально одаренная после такого выдохнется на несколько часов я тоже ощутила усталость. поэтому благодарно улыбнулась раулю, протянувшего мне кружку сладкого чая в знак примирения. хотя и заметила хитрый взгляд эрика осознанно уступившего другому мужчине возможность за мной поухаживать. Даже Патрик не дернулся. Понимал, что мир в команде важнее таких мелочей, как сражение за право первым подать даме кружку. Итак, многоуважаемые господа, я решила не акцентировать внимание на разных статусах мужской половины нашей команды. Карты намекают, что мы на верном пути, и это приятно. Однако также они предупреждают, что мы в любой момент можем неудачно свернуть, если углубимся в сферу финансов. Думаю, это был намек для меня, чтобы я не сильно сосредотачивалась на желании братьев Фрехбернов заполучить приданное леди Алисы. Нам рекомендуется сконцентрировать все силы на деловых и личных отношениях убитых, продолжила я и тут же воодушевилась. Надо бы вычислить общих знакомых, переговорить с маркизами Монтербонами и как-то попробовать пересечься с довой маркиза Хоттербона. Возможно, причина убийства именно в деловой сфере, раз леди Алиса много времени проводила в Шербани. Мой тонкий намек на шпионаж первым уловил Патрик. Упрямо нахмурился, напрягся, готовясь к спору и отстаиванию чести своей подруги, Но так как всем остальным хватило ума промолчать, даже мне, и спорить оказалось не с кем, кроме собственного здравомыслия и неумолимой логики, маркиз довольно быстро расслабился. Нет, он по-прежнему оставался хмурым и недовольным, но уже не напоминал вцепившегося в меч рыцаря, готового сражаться за свою даму. Не то чтобы это сравнение льстило моему самолюбию, и даже то, что леди Алиса убита, все равно не утешало и не успокаивало мою ревность. Мила, чиста и невинна. Все, кто так считал, были обмануты отличной актерской игрой. И ведь Патрик до сих пор пребывает в заблуждении. А Рауль хоть и знает, что из себя представляла его невеста, все равно улыбается, вспоминая о ней. «Хорошо, что я не пересеклась с этим...» ангельски красивым созданием. По крайней мере, могу себя утешать тем, что меня бы ей провести не удалось. Леди. Рауль решил, что ему уже нечего терять, раз он до сих пор приговорен к смерти. Поэтому ничего страшного, если я вдруг случайно испепелю его взглядом. Давайте вы поясните, что именно вас так беспокоит, и мы попробуем это уладить» а затем потянулся поцеловать мне запястье, самоубийца. Простите, если чем-то вас оскорбил или обидел, клянусь, не хотел. Я даже сдержался и не стал намекать вам на ваш напористый характер, способный смести все преграды, даже приговор королевского суда». На лице графа вновь засветилась улыбка. «Та самая!» «Провокационно насмешливая!» именно ее я ощутила в темноте, стоя на лестнице, когда мы говорили о настойчивости леди Алисы и ее привычке добиваться всего, чего она пожелает. Так этот этот лорд улыбается, потому что я напоминаю ему его невесту. Я польщена. Уф, не убить бы нечаянно, а то ведь все идет к тому, что граф невиновен. Так что приговор обязательно пересмотрят и отменят но мое сходство с графиней Монтербон очень условно. Внешне вы абсолютно разные, но внутри вас пылает очень схожее пламя. Произнеся эту загадочную фразу, Рауль отсел, оставив меня мысленно бурлить от злости. Пламя во мне и правда разгоралось с яростной силой. «Разные? Внешне, значит, мы разные?» «Она ангельски красива, а я... Уф!» «Так, давайте забудем на время о моем сходстве с вашей знакомой и обсудим причины, по которым кто-то мог желать ей смерти. Возможно, это был лишь удачный способ вывести вас из игры на время второго двойного убийства, но тогда я не понимаю, чем и как вы могли ему помешать. Помочь в расследовании?» Вы сейчас помогаете. Лорд Патрик, что вы думаете обо всем этом? Я попыталась одновременно встряхнуть своего жениха, обратить на себя его внимание и намекнуть, что пора бы уже обсудить все, что мы выяснили совместно и по отдельности, пока я пытаюсь смириться с тем, что был настолько слеп. А это удар не только по моему мужскому самолюбию, но и по профессионализму честно признался Патрик. «Однако вы правы, леди. У нас нет времени на личные переживания. Пять человек убиты и еще одного собирались казнить по ложному обвинению. Случившийся удар по профессионализму всего Министерства правопорядка, и мы должны выяснить, что же именно произошло. И будут ли новые убийства?» вклинился в наш разговор Эрик, решив, что гроза прошла стороной. Наивный. Все неизрасходованные мною молнии как раз ему и достались. «Не каркай! Тебе что, пяти мало?» «Мне бы четырех хватило», — пробурчал напарник, подсовывая мне очередную кружку с чаем. «Шла бы ты спать, а? Утро вечером мудренее. Остынешь заодно. А то у меня такое чувство, что новые убийства начнутся прямо здесь и сейчас».